День восьмой. Тем временем было уже около двух часов ночи, а новая электричка на Болотной в сторону Ачинска должна была стартовать в семь утра. Слава довез меня до квартиры своего друга, которого, как и меня, зовут лёша Ехали мы на такси очень долго. Оказалось, он живет в районе Снегири, и да, он находится на отшибе Новосибирска. Оказалось, что ребята обожают готовить, а лёша вообще повар по профессии. Для местного маркета они даже сделали из себя объединение два куска, купили электрогриль и продавали фирменные сэндвичи. Мне повезло, парочку таких сэндвичей и мне удалось попробовать. К сожалению, я плохо умею описывать вкус еды, но поверьте на слово, они были идеальными. Мы поболтали еще пару часов, но в итоге решили, что надо немного поспать, чтобы успеть на вокзал вовремя и не сломать все расписание. Ох, как же сложно было вставать по будильнику через полтора часа, но мы как-то поднялись. Слава героически решил проводить меня, поэтому вызвал такси. Леша также героически с утра делал авторские сэндвичи мне в дорогу, чтобы я не умер с голоду. Мы сели в машину и умчали к вокзалу. До электрички мы почти бежали, хотя это физически было сделать очень сложно, поэтому скорее быстро шли. Я купил билет, а Слава дал мне с собой флаг Объединенной Сибири. Это такой бело-зеленый неофициальный символ местных. Белый цвет отвечает за вечную мерзлоту, а зеленый — за тайгу. Есть более привычный флаг, разделенный пополам по диагонали, но Слава вручил мне версию художника Дамира Муратова, который создал картинку «Соединенные Штаты Сибири» с аллюзией на флаг США. Только вместо звездочек там снежинки, а полоски не красно-белые, а как раз бело-зеленые. Я схватил флажок, Мы обнялись, на последних минутах я запрыгнул в электричку и, кажется, уснул примерно сразу. Так и проспал, не двигаясь, до станции Болотная, где нужно было погулять полтора часа и пересесть на новый состав, который отправит меня на станцию Тайга-1. О, это утренняя ноша в сердце! О, иллюзорность бедствия! О, непоправимость! Полдня в электричках я просто проспал. В Новосибирске было не до этого. Зато за ночь успел влить в себя разом пачку локальных слов. Мультифора, башлык, виходка, караченское и несколько литров пива. Новосибирск, я вернусь. Обещаю. Очень долго ничего не происходило. Я был в отключке большую часть времени в первой половине этого дня, поэтому все, что я могу, так это показать вам значение этих локальных сибирских слов. Я их ночью отправил сам себе по почте, поэтому сохранилось надолго. Пользуйтесь. Мультифора – прозрачный файл. Виктория – клубника. Толчонка – пюре. Виходка – мочалка. Массив – квартал. Башлык – капюшон. Посекунчики – маленькие чебуреки. choice лапша быстрого приготовления. Карачинская – простая питьевая вода. Солнце продолжает жечь и мешает спать. За окном все те же бескрайние поля. Ощущение, что я еду на юг, а не в Сибирь. «Тайга, ты где?» Мне бы лес, а не одноименный город. Пришлось окончательно проснуться, чтобы выйти на станции Тайга-1. Вообще, в этой поездке синусоиды эмоций периодически выматывала. У меня никогда не было обычного ровного состояния. Наверное, это и хорошо. Любые сильные эмоции позволяют осознавать и создавать. И вот большую часть времени у меня были либо тотальная эйфория, счастье, полет, Либо отвращение к самому себе и нытье из разряда «Господи, зачем я вообще поехал? Я сейчас сдохну!». Как вы понимаете, за эту ночь эта самая синусоида успела резко упасть с верхней точки до самого дна. Я вообще не понимал, чем мне заняться в этом городе. До следующего поезда 6 часов, а город Тайга безумно маленький. Опять с несравнимым по масштабам огромным и красивым вокзалом. Я долго сидел на одном месте на железной лавке вокзала, Потом решил купить магнитик с надписью «Тайга». Никто же не догадается, что это название города. И снова сел на лавку. На большее у меня сил не хватало. Карта показывала, что недалеко от вокзала есть исторический музей, и вроде бы даже у меня появилось настроение дойти до него, но раздумья прервал щуплый безусый полицейский. «Товарищ, поможете нам с человечком?» «Чего?» «Человек там, товарищ пьяненький, поможете?» «Чего сделать-то надо, поднять, что ли?» «Да нет, товарищ, понятым побыть. Там делов-то минут на 10-15 Дольше мы вас не задержим». «Я, если честно, вообще не знаю, что это. Я правда не знал». «Чего делать надо?» «Пойдемте, посидите, послушайте. Мы человечка оформим, а вы бумаженьку подпишите, и все». «Какой смысл мне было отказываться, если я все равно не знал, чем себя занять? А тут хоть какая-то интересная история, хоть какое-то приключение. Благо я уже взбодрился и недосып не так сильно тяготил». Мы прошли с этим полицейским до специальной комнаты, где на окнах стояли решетки. Единственные огороженные окна на вокзале, что немного настораживало. Мы зашли в помещение, совсем не похожее по ремонту на кусок вокзального здания. Тут были проблемы с освещением. Старая плитка была сколота на каждом квадратном метре, а поверх лежала грязная и липкая клеенка. Или это был линолеум? Сложно было разобрать. Тем более я плохо разбираюсь в напольных покрытиях. Примерно так же, как в том, чем занимаются понятые. В центре комнаты стоял невысокий, грязный, помятый и не особо молодой человек в такой же помятой кожаной куртке. Щетина на лице выглядела острой, но потасканной, как использованная наждачная бумага. Мужчина не отрывал глаз от пола и пытался балансировать в его качающемся и враждебном мире. До пояса у него было все стабильно, и ноги плотно стояли друг к другу, сдерживая всю массу, а вот тело выше пояса изрядно крутило из стороны в сторону. Дальше я мало помню, что происходило. Больше всего звучали слова «пакет», «зачем» и «водка». Но что полицейский, что сам мужчина бубнили настолько неразборчиво, что я просто сидел и наблюдал, периодически кивая, подписывая протоколы и посматривая на часы, чтобы не опоздать на следующий поезд. Но время ожидания сократилось эффективно. К сожалению, целиком весь путь проехать на электричках до Байкала не получится даже при большом желании. Это было ясно еще год назад, когда я составлял расписание. Есть два небольших участка, которые придется перебить поездом. Первый настал сейчас. На этот раз мне достался поезд «Москва-Владивосток». Тут надо рассказать чуть подробнее. Я уже раньше говорил о том, что электрички и все пригородное сообщение в России постепенно сокращают. Какие-то маршруты убирают насовсем, заменяя автобусами на каких-то отрезках уменьшают частоту движения электропоездов, оптимизируя расписание так, что определенный поезд ходит не то чтобы раз в день, а раз в неделю, например, по средам, и подстраивайся как хочешь. Иногда еще вводят сезонные маршруты, добавляя несколько составов в летнее время и убирая их зимой, исходя из того, что никто на дачу и за грибами в соседние районы в это время ездить не будет. В Советском Союзе и в 90-х, даже в начале 2000-х годов, когда альтернатив было не так много, пригородные поезда были чуть ли не самым популярным транспортом, поэтому сеть железнодорожных узлов не простаивала. Поэтому и так часты и вирусные рассказы и описания маршрутов, как люди в свое время доезжали на собаках до Владивостока. Но реальности таковы, что исколесить всю Россию на электричках в настоящее время попросту невозможно. Даже до Байкала нельзя доехать, используя только их. Я уже молчу о том, в каком состоянии пригородное сообщение за Иркутском. Доехать от Байкала до Владивостока вообще невозможно, кроме как поездом. Там совсем все плохо, так что даже не пытайтесь и не ведитесь на популярные картинки в соцсетях с маршрутом электричек от одного края России до другого. Это все, конечно, не то чтобы вранье, просто вариант, актуальный для, к примеру, 1994 года». И вот, как самый близкий пример, в моем маршруте электричек, связывающих Тайгу-1 и Ачинск, нет. Вообще нет, даже одного поезда в неделю. Если быть более точным, то нет электричек между Тайгой-1 и Богатолом, который находится в часе езды от Ачинска. Чтобы не сбить все расписание и не потерять целый день, пришлось отрезок до Ачинска забить поездом. Хотя, если честно, желание взять и доехать сразу до Иркутска было огромным, но я не хотел врать в первую очередь самому себе. «Неужели все, через что я прошел за эти дни, было зря?» С настоящими поездами после недели электричек, конечно, все вообще не так. Он прибыл не заранее, как всегда, а за пять минут до отправления. На входе встречала женщина, проверяющая билеты, подсказывающая, куда идти и желающая хорошей поездки. Сам вагон был уже давно забит и сформирован как отдельное государство со своими правилами и атмосферой, Я заходил ко всем этим людям как враждебное существо, на которое косо поглядывали все вокруг. Быстро запрыгнул на верхнюю полку, где было мое место, особо не осматриваясь по сторонам. План у меня был такой. Я хотел заснуть на 4 часа и открыть глаза уже в Ачинске, чтобы выкинуть из головы этот промежуток, как будто бы его и не было в путешествии. Ну, вот так сложилось. Пришлось перебиваться поездом дальнего следования, к сожалению». Вообще, если честно, я обожаю поезда и без ума от верхних полок плацкартных вагонов, но тут важен контекст. Я восемь дней сидел на деревянных лавках, задница трансформировалась в ровный квадрат, бока ныли от синяков после долгих снов в ночных электричках. Я вышел из зоны комфорта примерно сразу в районе петушков и обратно в нее не заходил. Естественно, в тот момент поезд казался мне субстанцией отвратительной, чужой, недоброжелательной, и я не мог воспринимать эту атмосферу как свою родную. Поэтому-то я и пытался заснуть, отключиться. Но не вышло. Вечера в поездах — это всегда самая громкая часть дня. Некоторые готовятся ко сну, кто-то ужинает, дети бегают туда-сюда, помирая от скуки, мужики, долго терпевшие, наконец начинают пить и, соответственно, орать. И все это, если не громко, в общей массе, то образует массивную фонетическую какофонию, пробивающуюся через наушники. Спать в таких условиях, я уже молчу про ставшую привычную медитацию в электричках, невозможно. Я лежал, уставившись в потолок, жевал сэндвичи от двух кусков, которые они мне дали с собой, и размышлял о том, когда я еще смогу увидеться с ребятами. Кто быстрее к кому приедет? Я к ним или они в Москву? Ну жизнь сама все расставила на свои места. В 2020 году и Слава, и Наташа, и лёша живут в Москве, и еще куча их друзей и товарищей в придачу, которые тоже перебрались из Новосибирска в столицу. Слава, который для меня стал уже давно славяном, снял вторую квартиру и работает продюсером на YouTube-канале «Редакция» у Алексея Пивоварова. Наташа доросла до редактора отдела культуры во всем известном издании «Медуза», Алёша, поработав в разных кафе и ресторанах, открыл свою кондитерскую с божественными тортами и макарунами. Я почти мгновенно съел все фирменные сэндвичи, но понял, что все еще голоден, да и пассажиры надоели своим гулом. Поэтому я двинул в вагон-ресторан, где оставшееся время грустил в привычном одиночестве и медленно потреблял картошку с курицей и овощами. От этого неприятного опыта хотелось запить, но я еще не до конца отошел после новосибирской ночи. Вместо этого я достал блокнот и всю свою ненависть вложил в текст, большую часть которого писал размашисто и с надрывом. Манифест. Я, Абанин Алексей Александрович, от лица всех тех, кто сейчас едет в электричке, выражаю ноту недовольства и презрения этим зажравшимся самоуверенным снобам, пассажирам поездов дальнего следования». «Вы, чересчур болтливые и заносчивые, треплетесь от рассвета до заката о воспитании внутренней политики европейских стран и судьбе России. Но что вы вообще можете понимать, если в душе вашей нет конфликта? Сидите там на своих разложенных матрасах, завернутых в свежепостиранное в тысячный раз белье». Искренне впитать в себя и ощутить всю сущность русского человека можно только в тот момент, когда на вторые сутки на электричках ваша задница начинает ощущать всю боль мира. Тогда, только тогда обсуждение тягостей своей родины будет кристально искренним. Вы, привыкшие к потаканиям со всех сторон, просто ждете, когда вам на блюдечке и в серебряном подстаканничке принесут все, что вы желаете». Даже на остановках в больших городах вы не выходите на улицу. Вам с перрона через тамбур продавцы втюхивают вареную картошку и меховые шали. Но продавцы вас не любят, не верят вам. Продают брезгливо и лишь бы отделаться. А посмотрите на продавца в электричке. С какой любовью и наслаждением, чуть ли не ласковым шепотом он предлагает вам пластиковую хренату для чистки овощей или линзу для более четкого рассмотрения сканвордов. «А если у вас будут вопросы, он и покажет, и расскажет подробнее, и даже даст свой номер телефона. Мало ли чего. Звоните хоть днем, хоть ночью. Я всегда выручу вас». «Сколько же интимности в этом процессе!» «Вы, беспросветные, кушаете свои вареные яйца, казинаки, бутерброды с колбасой, завариваете дошираки кипятком, проходя через весь вагон и оставляя стойкий запах победы после себя». С каким самодовольством вы все это уплетаете за обе щеки, предаваясь праздному чревоугодию. А есть среди вас еще и совсем обнаглевшие. Сидят в своих вагонах ресторанах, да едят за бешеные деньги разогретые вторые блюда. Мы же здесь, в электричках, смотрим на вас, покачивая головой и плюем в лицо. И в еду вам плюем. Мы тут едим, что дадут. А дают редко, чаще мороженое и воды. Это и едим, не выпендриваясь. Вы, черствые и наглые, рассказываете в поезде «Москва-Владивосток» иностранцам на всех выученных в начальной школе английских словах, какая она, русская душа. Как же вы пошло это делаете. Да чего вы вообще можете понять? Тут и понимать не надо. Просто ощущайте. Посмотрите в глаза каждого посетителя электрички. В этих расширенных зрачках и есть тот базис каждого русского человека – Вечное одиночество и беспробудное пьянство. И даже соприкасаясь через задницу с деревянной скамьей и ощущая всю боль мира, пассажиры электричек не будут разбрасываться словами с незнакомыми людьми, а лишь уткнутся лбами в окно, да продолжат созерцать. Потому что, ну а что еще остается, когда истина в тебе? Уже плод в чреве, зная о своей судьбе, связанной с электропоездами, познает печали и скорбь всех народов, и сразу же рождается с таким самообладанием, что смотрит на пассажиров поездов дальнего следования свысока, хоть и сам он среди гордых низов. Я вышел в Ачинске, кажется, единственный из поезда. Все поехали дальше, на восток. Ачинск — город большой, и гостиниц тут много на самом деле, но мне хотелось испытать вокзальный отель. При путешествиях на такие дальние расстояния проверяйте, есть ли на вокзалах подобные комнаты отдыха, Часто они имеются, но забронировать что-то онлайн или просто даже узнать об их наличии в интернете не всегда возможно, поэтому лучше спрашивать у администраторов или читать объявления возле расписаний. На вокзале Ачинска такой отель был, причем, что удобно, оплатить можно было не полные сутки пребывания, а всего 12 часов. Точно помню, что отдал 761 рубль, и даже за горячую воду не нужно было доплачивать. Сам номер – уже привычный интерьер из стен, покрашенных в больничные цвета, маленькой кровати со старым промявшимся матрасом и телевизором на холодильнике.